«Я иду дальше, вспоминая самую любимую из бабушкиных сказок, ту, в которой принц обещает принцессе, что будет любить ее до тех пор, пока звезды светят в небесах». «Однажды», — сказал принц своей принцессе, — «я увезу тебя за безбрежное море, и мы повстречаемся с королевой, чей факел освещает мир. Она заботится о том, чтобы все ее подданные были свободны». Когда я была маленькая, эти слова меня завораживали. Я фантазировала, воображала принца, который приедет за мной и спасет от маминой холодности и безразличия. Я представляла, как он подсаживает меня на белого коня, потому что мой принц, разумеется, ездит исключительно на белом коне и навсегда забирает свое сказочное королевство под защиту могущественной и милосердной королевы. Но... Теперь-то мне 36, и я лучше знаю жизнь. Нет никаких героев-принцев, готовых броситься мне на помощь. И нет никакой волшебной королевы, что защитит от всех напастей. Рассчитывать можно только на себя. Любопытно, сколько было маме, когда она все это осознала. И внезапно теплые детские воспоминания сменяются горестным ледяным чувством одиночества. Улица Висконти темная, тесная, больше похожа на длинный переулок. Узкие ленты тротуаров и прислоненные к черной двери велосипед вызывают в памяти старинные фотографии. Дойдя почти до конца улицы, вижу, наконец, нужный мне номер 24 и громадную двустворчатую дверь под аркой. Набираю код, записанный для меня «Кароль», 48А51, и, услышав зумер, толкаю дверь. Вынырнув из прохладной темноты и поднявшись на второй этаж, я обнаруживаю, что дверь в квартиру уже приоткрыта. Все же осторожно стучу несколько раз, и откуда-то из глубины тут же раздается низкий хрипловатый голос. Входите, входите, мадам. Я вхожу и аккуратно прикрыв за собой дверь, пробираюсь по длинному коридору, вдоль которого тянутся книжные полки. Тесно заставленные пухлыми фулиантами в кожаных переплетах, наконец, я попадаю в залитую солнцем комнату и вижу седовласого святого старика. Он смотрит на улицу, стоя в окна. Когда я вхожу, он оборачивается, и меня поражает, как изборождено морщинами его лицо. Такое впечатление, будто этому патриарху несколько столетий, будто за его плечами века истории, а вовсе не 93 года, как предупреждала. «Кароль Дидо». Я подхожу ближе и протягиваю ему руку для рукопожатия, но он смотрит на меня с каким-то странным выражением. «А, американка». Такими словами встречает меня хозяин, а затем он улыбается, его глаза вспыхивают удивительно светло и ярко. Эти молодые глаза на морщинистом старческом лице выглядят странно, почти неуместно. Мадам Дидо не сообщила мне, что вы американка. Здесь, в Париже, мы здороваемся по-другому. Два поцелуя в щечку, моя дорогая. И он, наклонившись, целует меня в обе щеки. От смущения лицо у меня горит огнем. «Извините», — бормочу я. «Вам не за что извиняться», — галантно отвечает старик. «Ваши американские обычаи весьма симпатичны». «А вы очаровательны!» Взмахом руки он указывает на окна столик с двумя деревянными стульями. «Прошу». Он ждет, пока я усядусь, предлагает мне чаю, и когда я отказываюсь, садится рядом. «Я Оливье Бер, Я Хоуп Маккена. Спасибо, что сразу согласились меня принять». Произношу я медленно и четко стараясь не забывать и о его возрасте, и о том, что английский язык для него не родной. Ну что вы, отвечает Оливье. Принимать у себя такую прелестную барышню. Для меня одно удовольствие. Улыбаясь, он треплет меня по руке. Я, полагаю, вас интересует некая информация. Кивнув, я, набираю в грудь побольше воздуха. Да, сэр. «Моя бабушка родом из Парижа. Только недавно я узнала, что вся ее семья погибла во время Холокоста. Видимо, они были евреями». Месье Бер смотрит на меня внимательно. «Вы узнали об этом только недавно?» В полном смятении я тороплюсь оправдаться. «Понимаете, бабушка никогда об этом не упоминала». «Вас воспитывали в другой религии». Это не вопрос, а утверждение. Я изумленно смотрю на него. Да, в католичестве. Ничего удивительного. Это попытка убежать от своего прошлого. Но в душе, полагаю, ваша бабушка всегда продолжала считать себя иудейкой. Я рассказываю Оливье, что произошло, когда мы навестили бабушку на Рош-Ашана, как она бросала в воду крошки пирога. Старик улыбается. «Иудаизм — это не просто религия, но особое состояние души и сердца. Думаю, что это касается всех религий, правда, лишь для истинно верующих». Помедлив, он продолжает. «Вы пришли сюда, чтобы получить ответы на свои вопросы». «Да, сэр». «Узнать, что случилось с вашей семьей». «Да, сэр». Бабушка никогда раньше не рассказывала о ней. Он снова, понимающий, кивает. — Вы принесли с собой имена? — Да. Я достаю из сумки копию списка маме и протягиваю с Беру. Пока его ясные глаза пробегают по строчкам, я поспешно добавляю. Но Алана, ее брата, в документах нет. Оливье улыбается, подняв на меня глаза. — Понимаю но в моих документах у меня они совсем другие. Слегка пошатываясь на дрожащих ногах, он поднимается со стула, воздев узловатый палец, медленно шаркая ногами, идет к коридору с книжными полками. Мне было двадцать лет, когда началась Вторая мировая война, и двадцать два, когда нас начали увозить, прямо на улицах французских городов. Из Франции вывезли тогда больше 76 тысяч евреев. Почти никто из них не вернулся. Я качаю головой, не знаю, что сказать. И «Я побывал в Освенциме», — продолжает Оливье Бер, но вдруг прерывает свое неспешное путешествие по коридору, останавливается и умолкает точно погрузившись в воспоминания о далеком прошлом. Туда из Франции попало почти 60 тысяч. После паузы произносит он. «Вы знали об этом?» Он закашливается. «После освобождения я вернулся и обнаружил, что никого нет живых. Погибли все мои друзья, мои соседи» а ваша семья спрашиваю я никого не осталось все умерли старческий голос звучит спокойно моя жена сын мать отец сестры братья тетушки дядюшки кузены бабушки и дедушки все вернувшись в париж я не застал никого пришел на пустое место это это ужасно мне так жаль шепчу я Громадный груз наваливается на меня. Никогда еще мне не доводилось видеть людей, переживших концлагерь. И сейчас в памяти всплывают снимки из мемориала Холокоста. Я оцепенела. Зверства, о которых я знаю только по фотографиям, этот стоящий передо мной милый человек пережил на самом деле. К глазам подступают слезы, но я старательно их смаргиваю, пока он ничего не заметил. Оливье отмахивается. Все давно в прошлом. Вам не зачем мне сочувствовать, мадемуазель. Ничего все изменилось, мир стал совсем другим, и я счастлив. Он шаркает немного дальше по коридору торжественно, будет рукой стену книг, прикасается искривленным пальцем к одному корешку, к другому. Единственное, что мне пришло в голову, когда я узнал, что остался один. Единственным местом, куда я мог пойти, была синагога, куда меня водили в детстве. Но она оказалась разорена. Остались только стены, оболочка, а места больше не существовало. Замерев, я гляжу, как Оливье Бер просматривает книги. Он вынимает одну, открывает, читает что-то и возвращает ее на полку. Когда я окончательно понял, что... Все, кого я любил никогда уже не вернуться домой, то задумался о великой трагедии. Не только обо всех этих смертях, но и об утраченном наследии этих людей, продолжает старик. Ведь если с лица земли исчезает целая семья, все уходят, то кто же расскажет миру их истории? Некому. Шепотом отвечаю я. Именно так то есть, получается, их жизни утрачены дважды. Вот тогда я и начал вести собственные записи. Оливье вытягивает с полки еще одну книгу. На сей раз у него радостно вспыхивают глаза, и он мне подмигивает. Пролистав несколько страниц, он останавливается на одной и погружается в чтение. «Это ваши записи?» — спрашиваю я. Он кивает и показывает мне страницу, которую читает. Разлинованные страницы, пожелтевшие по краям, сплошь списаны от руки неразборчивым почерком. «Мои списки потерь», — объясняет Оливье и улыбается, — «и находок, и истории, которые им сопутствовали». Отступив на шаг назад, я с трепетом рассматриваю полки. «Все эти книги — ваши архивы?» «Да». «И вы все это сделали в одиночку?» Я не могу поверить. «Тогда поначалу это помогало мне скоротать время, чем-то его заполнить», — отвечает Оливье. «Благодаря моим изысканиям я перестал предаваться горю и сумел снова начать жить. Я ежедневно начал ходить в синагогу, изучал их записи, разговаривал с каждым человеком, которого там встречал. Но как же вам удалось все это организовать в единый архив? Ведь здесь же масса информации». Каждого, с кем я говорил, я просил назвать имена всех, кого схватили, кто пропал и кто, по их сведениям, выжил и спасся. Родственники, друзья, соседи, роли не играло. Ни одну крупицу информации я не считал слишком мелкой или недостойной внимания. Каждая из них представляла жизнь, оборвавшуюся или спасенную. Годами я записывал воспоминания людей... Изучал и сводил их вместе, переплетая в эти тома. Шел по полученным указаниям и нередко находил людей, которым удалось выжить. «Боже мой!» — вырывается у меня. Каждому из тех, кто прошел лагерь, есть что вспомнить и о чем рассказать. Часто эти люди помогали узнать о тех, кто погиб, выяснить, когда и как это случилось». На многих других мы знаем только, что они не вернулись. Но тут есть и их имена, со всеми подробностями, которые удалось разузнать. «Ну почему вы не передадите эти архивы в мемориал Холокоста, домеваю я? Они не хранят документы такого рода. У них официальные документы, государственные. А эти неофициальные. К тому же я пока не готов отдать свои книги». Хочу, чтобы они оставались здесь со мной. Ведь работа идет. Добавляются все новые имена, мне важно продолжать дело своей жизни. Когда я умру, все эти книги передадут в мемориал. Надеюсь, что там им не дадут пропасть, и таким образом люди, о которых рассказывается на этих страницах, будут жить вечно. Это просто потрясающе, месье Бер, взволнованно говорю я, Он кивает и улыбается. Ничего особенного. Потрясающе было бы жить в мире, где не нужно составлять списки погибших. Прежде чем я успеваю ответить, он указывает пальцем на страницу своей книги и спокойно произносит. «Нашел». «Я смотрю на него, не понимая». «Вашу семью?» Уточняет мсье Бер. «У меня округляются глаза». Погодите, вы разыскали имена? Уже? Старик усмехается с довольным видом. Я столько лет живу с этими списками, что сроднился с ними. Он прикрывает глаза, на мгновение потом сосредотачивается на открытой перед ним книге. Семья Пикар. Парижский адрес вашей бабушки, дом 10 по улице генерала Камму. Я всегда старался записывать адреса. Он озорно улыбается и добавляет. Ваша бабушка жила в прекрасном месте под самой Эйфелевой башней. У меня перехватывает горло. Что там еще сказано? Он читает сначала про себя. Родители звали Альбер и Сесиль. Альбер был врачом. Детей звали Элен, Роза, Клод, Аллен, Давид, Даниэль. Роза, это моя бабушка. Подняв глаза от книги, Оливье Берс с улыбкой смотрит на меня. Тогда я должен внести изменения в своей записи. Почему? Ну, здесь записано, что она предположительно умерла 15 июля 1942 года в Париже. Оливье исправляет что-то на странице. В ту ночь она вышла из дому и, согласно моим сведениям, не вернулась. На следующий день всю ее семью забрали. Я не могу выговорить ни слова. Просто смотрю на него и молчу. 16 июля 1942 года, продолжает месье Бер. Голос его звучит глуши. Первый день облавы Вельдив. У меня пересохло горло. Я читала в интернете об этих облавах, массовых арестах, когда было схвачено 13 тысяч парижан. Я тоже там был, тихо говорит Оливье. В тот день взяли и мою семью. Мне так жаль. Он с силой трясет головой. Это... Это был конец прежней моей жизни. Он почти шепчет. Но и начало новой, той, что теперь, воцаряется тишина. Как это было? Решаюсь я спросить. Оливье смотрит в пространство. Они пришли за нами до зари. Застали нас врасплох. Я не ждал их. Не верил, что такое возможно. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что должен был предвидеть это, но... Иногда так бывает в жизни. Проще верить и убеждать себя, что все будет хорошо. Мы все закрывали глаза на правду. «Но как вы могли это предвидеть?» Он качает головой, соглашаясь со мной. «Да, сейчас, оглядываясь назад, легко судить о прошлом, но вы правы». Невозможно было предвидеть, что с нами случится такое. Ведь нас, мою жену, сына, ему было всего три года, как и многих других, отвезли всего-навсего на велодром в пятнадцатом округе, совсем рядом с Эйфелевой башней у самой Сены. Там было семь тысяч человек, может, восемь. Всех не сосчитать. Море народу. Еды не было, почти не было и воды. Нас набили туда, как сардины, в банку. Некоторые сумели покончить с собой. Я видел, как женщина задушила свое дитя, и подумал, что она сошла с ума, но к концу третьего дня понял, что она проявила милосердие. Потом она так кричала и выла, что конвоир в нее выстрелил. Отчетливо помню, как я подумал тогда. Вот счастливая. Оливье Берг говорит равнодушным голосом, но глаза блестят от слез. Нас держали там пять дней, и только потом вывезли. На четвертый день мой сын, мой Никола, умер у меня на руках. Прежде чем отправить нас в Дранси, а затем во меня разлучили с женой, но по ее глазам я тогда понял, она уже мертва. Терять Николас значило для нее потерять волю к жизни. Потом мне рассказали, что, приехав во Освенцем, она не прошла первого отбора и не заплакала ни разу, когда ее уводили. «Мне очень жаль», — шепчу я, но Оливье снова отмахивается от моих слов. «Это было давно». Он отворачивается к книге и внимательно изучает страницу с нужными мне сведениями. Ваша семья, произносит он, помаргивая, Пикары с улицы генерала Каму. Двое младших Давид и Даниэль погибли во свенцами, сразу как попали туда. Давиду было восемь лет, Даниэль пять. Господи, ахуя, я, совсем крохи! Мсье Беркивает. Почти никто из самых юных не вернулся. Их сразу отправляли в газовую камеру, потому что немцы считали их ни на что непригодными. Откашлявшись, он продолжает чтение. Элен, 18 лет, и Клод, 16, погибли в Освенциме в 1942 году. Как и их мать, Сесиль. Отец Альбер погиб во Освенциме в конце 1943 года... После паузы Оливье тихо говорит. Здесь сказано, что он работал в крематории, пока не заболел зимой. Это ужасно, он знал, что его ждет. Глаза у меня наполняются слезами, и на сей раз я не успеваю сморгнуть их незаметно. Мсия Бер молчит, а у меня по щекам текут ручьи. Требуется несколько минут, чтобы я окончательно осознала сказанное им. и они умерли там?» Шепотом спрашиваю я в Освенциме. Старик с сочувствием смотрит мне прямо в глаза и медленно кивает. «А, а, а как же Аллан? Как погиб он?» Впервые за все время мс. Берр смотрит на меня с неподдельным удивлением. «Как погиб?» «Да ведь это именно он и предоставил мне всю эту информацию!» Теперь моя очередь удивляться. Я не понимаю. Алия снова тычет пальцем в страницу. «Да, мы с ним беседовали 6 июня 2005 года. Я помню его. Очень симпатичный человек, добрые глаза. По глазам всегда можно понять, что за человек перед вами». Он играл в шахматы с другим выжившим моим знакомым. Вот так я с ним и познакомился. Погодите. Сердце глухо стучит в груди, пока я пытаюсь вникнуть в сказанное. Вы хотите сказать, что... лен Пикар, брат моей бабушки, жив? И вы с ним разговаривали? Мсье Бер тоже взволнован». Конечно, он был жив в 2005 году. Я не знаю, что случилось с ним с тех пор. Его не депортировали. Он пережил войну. Страдал. Тогда все мучились. Он рассказывал, что сбежал, скрывался почти три года и чуть не умер от голода. Один человек, его бывший учитель музыки, предоставлял ему кров в холодные ночи но очень боялся подвергнуть опасности собственную семью поэтому алан ночевал на улицах а иногда его подкармливали монахини из церкви сейчас ему должно быть лет 80 если он еще жив но посмотрите на меня дорогая мне 93. «А я еще не сдаюсь и собираюсь пожить!» При этих словах он улыбнулся. «Я настолько потрясена, что не могу ничего ответить!» Мсье Бер тянется за тетрадью. «У вас есть ручка?» — спрашивает он. Я киваю и роюсь в сумке. Оливье быстро строчит что-то на тетрадном листе, выдергивает его и подает мне. «Это адрес...» который он дал мне тогда, в 2005 -м. Это в Маре, еврейском квартале, неподалеку от площади Вагезов. Там я и встретил его, за игрой в шахматы. «Это совсем рядом с моим отелем», — сообщаю я ему. Смотрю на адрес. 27, улица Дюфуэн, квартира 2Б. По спине бежит холодок. Ну что ж, подытоживает Мсье Бер, теперь вам, пожалуй, нужно поторопиться. Прошлое не ждет.